Глава третья. Руины. Дангар и Лина. Развалины древнего города. Третий зимний месяц года смерти. Ты когда-нибудь видел подобное? Я отрицательно покачал головой. За те годы, что я провел в Балроссе, успел повидать разные жути, это так. Но подобного никогда. Арес, вернувшийся из разведки, приволок на нашу стоянку... Отвратительное создание. Даже по меркам изменённых заразой, скользкое слизистое туловище, покрытое коричневой чешуёй, с одной стороны заканчивалось скорпионьим хвостом с огромным жалом, а с другой головой, напоминающей скорее осьминога-переростка с десятком фасетчатых глаз. Щупальца играли роль челюсти. Под ними обнаружилась пасть с пятью круглыми рядами зубов разного размера. Лапы выгнутые назад отростки с тремя когтистыми пальцами. Величиной неизвестное существо превосходило взрослого волка. Когда Арес приземлился рядом с нами и швырнул мертвую тушу к моим ногам, соколы, оказавшиеся рядом, отшатнулись. Даже Иней поморщился, разглядывая диковинку. «Ты нашел это в городе?» Я задал зверю очевидный вопрос. Тот заклекотал и утвердительно кивнул. «Видел еще таких?» В голове пронеслись образы. Несколько десятков таких существ носятся по развалинам, рыскают по заброшенным домам, вылезают из-под завалов и разбегаются, увидев Адайруса. «Ты молодец!» Я погладил Ареса между ушей, и тот, довольный похвалой, вопросительно посмотрел на тушу. «Хочешь съесть?» — удивился я. «А вдруг он ядовитый?» Адайрус снова рыкнул и отрицательно мотнул головой, а затем сделал вид, что ест. «Ты уже попробовал одного из них», — догадался я. Зверь кивнул. «Ладно, только оттащи это подальше, иначе напугаешь наших друзей». Аре склонил голову, условно говоря, «Мне, честно говоря, плевать на чувства твоих трусливых спутников». Но все же послушал меня, и, вцепившись своими когтями в тушу, Взмыл воздух вместе с ней. «Значит, город не пустует», — подытожила Лина, слышавшая наш разговор. «Судя по всему, да. Хм. В прошлый раз подобной мерзости тут не было». «Ты рассказывал, что во время боя с шаманом что-то сделал с разрывом», — напомнила эльфийка. «Да. Я не понял, к чему этот вопрос. Возможно, из-за нарушения энергопотоков и смещение направляющих сил ты сам того не зная открыл дверь для этих существ это первое что приходит на ум возможно задумчиво протянул я хотя в то время мне казалось что разлом вот вот с хлопнется башня в подвале которой он был спрятан развалилась. я решил что это произошло из за его разрушения совсем не обязательно эльфийка покачала головой проверяя шнуровку на рукавах Возможно, там имел место просто выброс силы. Помоги, пожалуйста. Она, устав мучиться с непокорными завязками, протянула мне руку. Я вставил шнурок в нужные отверстия и затянул его. Не туго? Сойдет. Зачем было заморачиваться с этой шнуровкой? Не проще ли было просто одеть кофту? Не проще, отрезала Лина. Это непростая одежда. А что? Удивился я увидишь, если представится случай. Я слегка заинтересовавшись, попытался было просканировать своим зрением одежду эльфийки, но получил от нее болезненный тычок маленьким кулачком между ребер и примирительно поднял руки. Понял, понял, не лезу. Яльгард и Едремен, сидевшие на нагретых солнцем останках крепостной стены, проверяли свое оружие. За время нашего путешествия по степи Ребята нечасто высказывали своё мнение, касаемо наших действий и целей, предпочитая во всём полагаться на опыт и слова своей сестры. Меня же они считали кем-то вроде попутчика. «Вы готовы?» – я подошёл к ним. «Готовы», – отозвался Едремин. «Далеко до твоего разлома?» «Прилично. Будьте наготове. Прикрывайте наши спины, если вдруг эти твари решатся напасть сзади. Братья синхронно кивнули, и мы вчетвером направились к обломкам внушительных каменных ворот. Это был ближайший путь в город, и Ней ждал нас возле них, один. "Удачи тебе, Мак", сказал он напоследок. "Надеюсь, мы с тобой еще увидимся". "И я на это надеюсь, Сокол", искренне ответил я, пожимая его руку. Эльфом-садник на не сказал ничего, лишь кивнул и развернувшись отправился обратно к своим людям. Я знал, он прождет нас до завтрашнего утра, как и обещал. Но чувствовал, что мы не вернемся. Где-то на границе ощущений и предчувствий билась тонкая струнка. Она говорила мне о том, что разлом, к которому мы так стремимся, все еще существует. Оказавшись в пределах мертвого города, мы быстрым шагом пошли по занесенным песком улицам. Лина с интересом разглядывала осыпающиеся стены зданий, провалы, и проулки, засыпанные мусором и обломками. Ее братья, держа наготове луки и арбалет, настороженно оглядывали окрестности. Насколько я помнил из их рассказов, эльфы не в первый раз были в таких местах и прекрасно знали, какие неприятности могут поджидать невнимательного путника в тихом и безопасном на первый взгляд месте. Я вел эльфов по памяти. Несмотря на то, что с момента моего визита сюда прошло почти два года, я прекрасно помнил маршрут, по которому преследовал шамана с эйвалом и финвалом. Откровенно говоря, помнить было и нечего. Высоченные башни, что торчали в центре города, были прекрасным ориентиром. Одна из них была разрушена во время нашего сражения со Степняком, но две другие уцелели, и теперь... Нам лишь иногда приходилось аккуратно забираться на вторые и третьи ярусы ветхих зданий, чтобы узнать верное направление. Однако, несмотря на всю мою уверенность, мы двигались уже достаточно долго. А цели все еще не достигли. Солнце, добравшееся до зенита, начало печь головы. Кажется, сейчас мы добрались почти до самого центра города. Здания здесь были такими же старыми, как и везде, Но теперь на пути регулярно попадались небольшие площади с обветшалыми статуями. Разобрать, кого изображали скульптуры прошлого, не представлялось возможным. От некоторых изваяний остались лишь ноги. Другие – ветра, жара и дожди – сточили до бесформенных контуров, в которых нельзя было разобрать ни лиц, ни одежды. На одной из таких площадей мы столкнулись с теми тварями, которых обнаружил Арес. Он, паривший где-то над нашими головами, опустился ниже, и в один момент я получил от него тревожный сигнал. Буквально через несколько секунд чувство опасности запульсировало между лопаток, и я остановился. «В чем дело?» – спросила напрягшаяся Алина. «Те существа, они рядом», – пояснил я, переключая зрение. «Так и есть. В темноте проулка притаились пятеро тварей» еще с десяток подбирались по крышам трехэтажных зданий. «Я их слышу», – прошептал Яльгард, поворачиваясь на звук осыпавшегося камня. В этот момент на нас напали. Но совершенно не оттуда, откуда мы ждали. Потрескавшаяся каменная плитка в нескольких шагах от Лины зарвалась сотнями осколков, из-под нее выскочили сразу шестеро существ. Каким-то образом они умудрились скрыться под землей, И даже Эон в моей крови не почувствовала их. Повезло, что персоналия знала своё дело. Щит, включившийся мгновенно, защитил и меня, и эльфов от каменных осколков и первых двух тварей. Они с мерзким визгом врезались в защиту артефакта, но пробить её не смогли. Эльфийка не дала им возможности атаковать снова. Она взмахнула рукой, и те самые шнурки, которые я помог ей завязать, расплелись, И трансформировались в горящие голубым светом петли. Они удлинились и пробили сразу четверых тварей насквозь, подняв над землей. Оскалившись совершенно дикой гримасой, Лина словно щелкнула хлыстом, и дымящиеся существа соскользнули с магических петлей, силой врезавшись в стену ближайшего здания. Она тут же осыпалась, и пыль заволокла улицу. Это изрядно мешало сражаться. Так что я крутанул кистью, воздушный поток радиусом с десяток метров разметал пыль по округе. Ровно в этот момент братья-эльфы синхронно выстрелили, пробив раскрытую пасть ещё одной твари, подбирающейся к нам. Она рухнула на землю, и Яльгард, потратив не больше секунды, умудрился спустить тетиву своего лука ещё дважды. Стрелы, прошедшие в паре сантиметров от моей головы, опрокинули следующую цель. Едремен не ставший перезаряжать арбалет, подскочил к ней и рубанул по морде, превращая ее в кровавое месиво. Раздался жуткий вой, и твари, что караулили нас на крыше, кинулись в атаку. К ним присоединились и те, что были в проулке. Пришло время и мне подключиться к бою. Я прекрасно осознавал, что эти создания не являются серьезными противниками, поэтому нисколько не переживал. Тем более, что никакой магической защиты у них, как я уже успел убедиться, не было. Ткнув посохом в сторону проулка, я дотянулся до энергетического контура пятёрки тварей, захватил их и одной мыслью разрушил все атомарные связи каждого из чешуйчатых. Результат превзошёл все ожидания. Прямо на бегу мои противники рассыпались в пыль, мигом осевшую на землю и исчезнувшую за пару секунд. От них не осталось и следа. В этот момент на нас синхронно напрыгнули оставшиеся существа, сразу с трех сторон. Лина ударила по ним небольшой огненной волной, попав по двум тварям. Постоянно перемещающийся Яльгард успел четырежды выстрелить из лука и изрешитил еще одного. Сейчас он валялся на площади, издавая утробные звуки и истекая кровью. Ну а я... Недолго думая, повторил фокус с разоплощением, но чуть промазал. Не успев долететь до земли, сразу шесть ротварей разлетелись уже знакомой мне пылью, подхваченной легким ветерком. Оставшаяся в одиночестве чудовище с осьминожьей пастью, по-видимому, поняла, что расклад сил теперь далеко не в его пользу, и попыталась удрать, скрывшись в ближайшей подворотне. Но Арес, камнем рухнувшись с неба ему на спину, Не дал твари сбежать. А Дару, зацепивший своим телом часть крыши, обваливший ее, остервенело рвал чешуйчатого своими когтями и зубами, издавая дикий клекот. А мяса летели во все стороны. Раз хватит!» – скомандовал я. Зверь не стал спорить и, рыкнув последний раз, оторвал твари голову, швырнув ее туда, где существо намеревалось скрыться. «Хорош, ничего не скажешь!» восхищенно цокнул языком Едремен, подходя ко мне. А Дайрус, услышав эти слова, повернул к эльфу окровавленную пасть и оскалился. Выглядело это жутковато. Но Едремен только усмехнулся, два раза хлопнув себя по груди. У народа Киольс этот жест означал наивысшую степень одобрения. «Все целы?» – спросил я и, дождавшись утвердительных кивков, скомандовал. «Идем дальше». Осталось совсем немного. Это на самом деле было так. Миновав еще несколько площадей, мы пересекли улицу, ведущую к одной из башен. Я примерно представлял, где находится так, который нам нужно. Но возникло препятствие. Одно из зданий рухнуло прямо на дорогу, перекрыв дальнейший путь. Я не рискнул тратить массу энергии, чтобы освободить проход. Да и глупо это было учитывая, что все могло осыпаться заново, так что пришлось искать обход. Немного поплутав среди полуразвалившихся строений, мы все-таки вышли к той самой площади, на которой шаман пытался подловить меня. Здесь ничего не изменилось. Изодранная в клочья земля, останки рухнувшей башни, своим падением разрушившие целый квартал. Массивные каменные блоки валялись по всей округе, Но я прекрасно знал, где находится вход в подвал разгромленного строения. Не просто знал, чувствовал, как под завалами стекает потусторонняя энергия разлом. Лина тоже почувствовала его. «Это здесь», — сказала она, указывая на груду камней, и я кивнул, подтверждая ее слова. Перелезая через кучи обломков, преграждающих наш путь, мы приблизились к месту, которое нас интересовало. Подойдя ближе, я направил посох на остатки нижней секции башни и выделил глазами нужный участок. Один за другим, начиная с самого верха, каменные блоки начали подниматься в воздух и отлетать на небольшое расстояние, с грохотом падая неподалеку от нас. Лина сунулась было помочь, но я остановил её. «Побереги силы, княжна!» Возможно, они тебе еще понадобятся. Лина не стала спорить, но я услышал за спиной ее фырканье. «Может, ты перестанешь меня так называть?» «А в чем дело?» – искренне удивился я, не переставая направлять силу. «С момента нашей встречи в столице Аластонского королевства она не имела ничего против, да и после тоже. Мы провели достаточно много времени рядом друг с другом, но до этого момента...» Она ни разу не выказывала неудовольствия от такого обращения. «Так меня представил дед Гиселя, когда привез в столицу. То есть сам гиссель но в теле своего предка. Ты понял, о чем я?» «Понял. Я кивнул. Но всегда думал, что ты на самом деле потомок древнего эльфийского рода». «Да, но у нас нет таких титулов. Княжной меня называли только потому, что вельможа Ластонии весьма неприветливо относятся к другим эльфам. А так, граф представляет княжну. Это звучало достойно и... даже немного опасно для тех, кто подумывал высказать пренебрежение». «Ясно. Хорошо, если просишь, не буду тебя так называть», — легко согласился я. Теперь стало вполне понятно, почему девушка, которая на самом деле старше меня в десяток с лишним раз, стремилась откреститься от всего, что связывало её с Гиселем. Бедняжка, получившая покровительство одного из самых влиятельных семей Лостонского королевства, полностью доверилась своим менторам. Зная историю Лины, те надавили на больные точки Кёльс и, вполне ожидаемо, напихали ей в уши сказок о том, что есть реальный шанс исправить то, что натворили её родители. И самое главное – Пообещали возможность вернуть их. Бедная девочка. Не знаю, почему она им поверила. Лично я бы сразу поставил под сомнение подобные заявления. С другой стороны, Балрос был миром магии, и поверить здесь можно было во что угодно. Особенно если учитывать, что множество легенд, историй и сказок о том же императоре магии пестрели самыми разнообразными загадками – из которых воскрешение мёртвых и разворачивание времени вспять – самые безобидные и простые. Пока я раздумывал над судьбой эльфийки, магия сделала своё дело. Каменные глыбы оказались раскиданы и расчистив площадку первого этажа разрушенной башни. Неподалёку от нас зиял пролом, ведущий в подвал. «Мы проверим», – вызвался Яльгард, – «но я остановил его». «Не стоит, там может быть опасно». Прошлый раз я едва выбрался живым из этого места. Не хотелось бы, чтобы вам оторвали головы на первых ступенях. Пройдя мимо внимательно смотревших на меня эльфов, я оказался рядом со спуском в каземат. Попытался просканировать его, но колебание силовых струн было настолько сильным, что за ним было попросту невозможно понять, есть ли внутри что-то опасное. Зато поэтому... Бьющему по глазам фону было предельно ясно. Разлом не только сохранился, но и изрядно увеличился в размерах. «Ладно», – пробормотал я, глубоко вдохнув несколько раз. «Идем. Арес!» А Дайрус, сидевший неподалеку от нас, в несколько мощных прыжков оказался рядом, едва не сбив эльфов. Те, однако, даже не думали возмущаться. Как я уже успел заметить... Арес им действительно нравился, несмотря на свой грозный вид и постоянные попытки показать пренебрежение. Впрочем, я-то прекрасно знал, что крылатый и сам симпатизирует остроухим, просто старается лишний раз это не демонстрировать. «Не отходи от меня, друг», — попросил я и начал спускаться. Винтовая лестница, к моему удивлению, оказалась целой. В прошлый раз её пролёты были освещены тусклыми зелёными кристаллами, разросшимися по стенам, словно растения, но теперь... Теперь красные жилы энергии за грани, а своим обновлённым зрением я видел, что это она. Ползли прямо внутри каменной кладки, частенько вырываясь на поверхность. От них тянуло запретной силой, и я услышал, как Лина за моей спиной тихо охнула, едва почувствовала это. Но ещё сильнее она поразилась, когда увидела разлом. Признаться, я и сам был впечатлён. Если раньше он был шириной в четыре, ну максимум пять метров, то теперь... Теперь провал в пространстве занимал едва ли не всю стену. Он мерцал рубиновым светом, распадаясь внутри себя фракталами реальности и регулярно перестраивая их. Приглядевшись, я увидел, что каждая частичка – Несет в себе отпечаток мира. Разного мира. Подойдя ближе, я убедился, что так и есть. Словно тысячи маленьких окошек, каждый из фракталов показывал свою собственную картинку. Здесь были и пустынные пейзажи, и скрытые под толщей воды строения, и леса, и горы, и... Здесь было невероятно много направлений. Но нам было нужно только одно. Помоги. Попросил я Эон, и она проснулась где-то глубоко внутри меня. Подчиняясь Наитию, я вытянул перед собой руку, из нее вырвался слепящий и дорезив глазах луч, ударивший прямо в центр разлома. Едва это произошло, кусочки реальности пришли в движение, стремительно меняя положение, вращаясь и видоизменяясь, пока через несколько секунд не собрались, словно мозаика, в одну картину. Перед моими глазами висело изображение главного зала того самого храма на Терейском архипелаге, в который меня привез Лаен. Более того, сам учитель тоже стоял передо мной. Судя по виду мага, он был поражен тем, что происходит. «Идем», – велел я, опуская руку, – «у нас мало времени». Как и он во мне знал нужный адрес, так и я знал, что портал не будет открыт долго. У нас было полминуты, не больше, а затем проход истончится, и весьма высок шанс, что пока мы будем за гранью, нас кто-нибудь сожрет. Разумно полагая, что учитель атакует эльфов, которых видел с графом, я пошел первым, взяв Лину за руку и велев ей также удерживать братьев. «Не отпускайте друг друга ни в коем случае», — уточнил я. «Портал нестабильный, в нем легко можно потеряться». Яйгард и Едремин переглянулись и спорить не стали. Взяв друг друга и сестру за руки, они двинулись следом за мной. Это ощущение было мне знакомо. Словно проходишь через очень мощный и широкий водопад. Задержав дыхание на мгновение, я сделал шаг, другой, стараясь не упустить изображение телепортационного зала Илоена. Оно приблизилось. У меня заложило уши, а из носа пошла кровь. Я обратил на это никакого внимания, продолжая идти вперед и тянуть за собой эльфов. Еще секунда, другая, и мы, тяжело дыша, вывалились из арки на каменный пол. С трудом поднявшись с колен, я оперся на посох и посмотрел на мага с прозрачной кожей. «Здравствуй, учитель». Его синие губы расплылись в улыбке, обнажая идеально белые зубы. Я уж думал, ты никогда не придешь, ученик.